Глава 11 После неудавшегося побега я вообще не могу заставить Ангела выйти из номера. Даже за его драгоценным дайжестом мыльных опер. Ну да, можно было сбежать, когда он за первым ходил, но я в тот раз до побега еще не додумался. А, отвяньте, сегодня я попробовал услать его за картой. Никто все равно не знает тех мест, о которых я пишу, вот зачем, сказал я. хочешь, чтобы я описывал все таким манером, и люди понимали, о чем я, правда? К чему тогда называть места именами, которыми никто не пользуется уже тысячи лет? Мне карта нужна. — Нет, — ответил ангел. — Когда я говорю, что путешествие длилось два месяца верблюдами, что это значит для людей, которые пересекают океан за несколько часов? Я должен знать современные расстояния. — Нет, — ответил ангел. А известно, что в отелях лампы привинчиваются к тумбочкам, и лампы эти потому не могут служить эффективным инструментом убеждения, если пытаешься склонить упрямого ангела разделить твою точку зрения? Я так и думал, что известно. Жалко, лампа на вид солидная. Но как же мне описывать подвиги архангела Розеила, если я не могу назвать места его героических деяний? что хочешь, чтобы я написал, о, ну, где-то, в общем, слева от Великой Стены появился этот э, крысеныш Розеил, и выглядел он при этом, черт знает как, если учитывать, что дорожка ему выпала не недлинная. Ты этого хочешь? Или там должно стоять? И тогда э, всего в миле от порта Птальмиада нас вновь почтил своим сияющим присутствием архангел Розеил. Ну что, как тебе больше нравится? Я знаю, о чем вы думаете. Ангел все-таки спас мне жизнь, когда Тит смайнал меня за борт. Поэтому я должен быть к нему терпимее, правда? Что не следует так беззастенчиво манипулировать бедной тварью, которую Господь наделил эго, но не дал ни свободы, воли, ни способности к творческому мышлению, да? Ладно, будь по-вашему, но только, пожалуйста, не забывайте, что ангел вмешался лишь потому, что о моем спасении молился Джошуа. И еще будьте добры помнить, что за все годы он мог избавить нас от множества трудностей, если бы чаще приходил на выручку. А также прошу иметь в виду, несмотря на тот факт, что разил, вероятно, самое симпатичное создание, в какой только упирался мой взор, тупица он, непроходимый. Тем не менее, массаж эго удался. «Я достану тебе карту». И достал. К сожалению, портье искал только ту, какие печатают авиакомпании, с которыми у отелей партнерские отношения. Поэтому кто знает, насколько она точна. Там следующий отрезок нашего путешествия занимает примерно 6 дюймов и соответствует 30 тысячам дружелюбных миль постоянного авиапутешественника. Надеюсь, вам стало понятнее. Торговца звали Ахмат Махат Убайдулаганджи. Но он сказал, что мы можем называть его хозяин. Мы назвали его Ахмат. Он провел нас через весь город до холма, на котором лагерем стоял его караван. Ахмаду принадлежало сотня верблюдов, которых он водил по шелковому пути вместе с дюжиной погонщиков, двумя козами, тремя лошадьми и поразительно незрачной женщиной по имени Кануни. Ахмат привел нас к себе в шатер, который был гораздо больше тех домов, где выросли мы с Джошем. Мы уселись на богатые ковры, и кануне поднесла нам фаршированные финики и вино в кувшине, отлитом в форме дракона. «Так чего, сыну Божьему, надо от моего друга Валтасара?» — спросил Ахмат. Не успели мы ответить, как он фыркнул и зашелся хохотом так, что затряслись плечи, он едва не расплескал вино. У него было круглое лицо, высокие скулы и узкие черные глаза. Их уголки от смеха и пустынных ветров лучились морщинками». Простите, друзья мои, мне раньше не доводилось оказаться в присутствии Божьего Сына. А какой из богов твой отец, кстати, сказать? Ну, тот самый бог, — ответил я. Ага, — подтвердил Джошу, — он самый. И как же зовут этого самого бога? Папа, — сказал Джош. Мы не должны называть его по имени. Папа, — повторил Ахмат, — мне нравится, — и снова захихикал. Я понял, что вы евреи... и знаю, что вам запрещено поминать имя своего бога. Я просто хотел проверить, правда ли вы не станете этого делать. — Папа, прелестно. — Мне бы не хотелось показаться невежливым, — сказал я. — И угощение твое нам очень нравится, но уже поздно. А ты сказал, что отведешь нас к Волтасару. — Сказал, значит, отведу. Выходим утром. — Куда выходим? — спросил Джошуа. — В Кабул. Город где сейчас живет, Волтасар. «Я никогда раньше не слыхала о Кабуле, но сразу почувствовал, что это не очень хорошо». «А далеко?» — спросил я. «Верблюдами должны добраться меньше, чем за два месяца», — ответил Ахмат.